Четыре полка стрельцов стояли на сырой низине под стенами Воскресенского монастыря, называемого Новым Иерусалимом. Монастырь был темен, ворота затворены. Темно было и в низине, затоптаны костры, скрипели телеги, слышались суровые голоса. В ночь стрельцы с обозами хотели переправиться через неширокую речку Истру на Московскую дорогу. Но на том берегу, в неясных кустах, замахали чем-то, будто значком. Вглядываясь, различили над водой человека в латах, в шлеме с перьями. Узнали Гордона. Стрельцы! Со мной четыре тысячи войск, верных своему государю. Мы заняли прекрасную позицию для боя, но мне очень не хочется проливать братскую кровь. Скажите мне, о чем вы думаете и куда вы идете? В Москву! В Москву! Когда из безоблачной зари поднялось солнце, увидели за истрой на холме ровные ряды Преображенского полка и выше их 12 медных пушек на зеленых лафетах для милифитилий. На левом крыле стояли пять сотен драгун со значками. На правом, загораживая московскую дорогу, за рогатками и дефилеями остальные войска. С холма шагом спустился гордон с шестью драгунами. Подъехал к реке. Вороной конь его понюхал воду и скачками через брод вынес на эту сторону. Стрельцы окружили генерала. Надвинулись, загудели... Гордон, обу прикрыл глаза, сидел на коне, не шевелясь. В Москву вас не пустим! Послушайте старого воина! Бросьте бунтовать! Будет плохо! Стрельцы разгорались, кричали уже по-матерному. Стрельцы сбегали с нестройной роты, бросали вверх шапки, неистово кричали условленный знак. Батарея ударила ядрами по стрелецкому обозу. Полетели щепы, забились лошади. Стрельцы отвечали ружейными залпами и бомбами из четырех пушек. третий раз с холма выстрелили в самую гущу полков. Часть стрельцов кинулась к рогаткам и дефилеем но там их встретили бутырцы или фортовцы. В четвертый раз прогрохотали орудия, Густым дымом окутался холм. Стрелецкие роты смешались, закрутились, побежали. бросая знамена, оружие, кафтаны, шапки, драли кто куда. Драгуны, переправившись через речку, поскакали в угон, сгоняя бегущих, как собаки стада, назад в обоз. В тот же день генералиссимус Шейн перенес стан под монастырские стены и начал розыск. Таких увертливых людей и лгунов, как при цезарском дворе в Вене, русские не видели отроду. Петра приняли с почетом, но как частного человека. Леопольд любезно называл его братом, но с глазу на глаз. И на свидание приходил инкогнито, по вечерам, в полумаске. Канцлер в разговорах насчет мира с Турцией совсем соглашался. Ничего не отрицал, все обещал. Но когда доходило до решения... Увертывался, как намыленный «Мир, мир! А с французами собираетесь воевать? Как же сие?» Но канцлер в ответ только глядел веселыми, водянистонепонимающими глазами пётр говорил, что ему нужна турецкая крепость Керчь И пусть дед Цезарь, подписывая с турками мир, потребует Керчь для Москвы Канцлер отвечал, что несомненно, сии претензии с восторгом разделяются всем венским двором Но он предвидит в вопросе о Керчи великие трудности, ибо турки не привыкли отдавать крепостей без боя. Словом, ничего путного из посещения Вены не получалось. Даже послам не давали торжественной аудиенции для вручения грамот и подарков. Петр совсем собрался уже ехать в Венецию. Из Москвы от Рамадановского и Виниуса пришли письма о стрелецком бунте под Новым Иерусалимом. Минхер Кёниг, письмо твое июня 17-го дня писанное мне отдано, в котором пишешь, Ваша милость, что семя Ивана Милославского растет, в чем прошу вас быть крепких, а кроме сего ничем сей огонь угасить немочно хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете. Питер. За обедней в Успенском соборе князь-кесарь, приложась к кресту, вошел на омвон, повернулся к боярам, посохом звякнула плиты. Великий государь Петр Алексеевич изволит быть на пути в Москву. И пошел сквозь толпу, переваливаясь. Сел в золотеную карету с двумя соженного роста зверовидными гайдуками на запятках и, Загрохотал по Москве. «Весть это громом поразила бояр. Обсиделись, привыкли за полтора года к тихому благополучию. Принесло, ясно, сокола. Прощай, значит, сон да дрема, опять надевай мошкерку. А отвечать за стрелецкие бунты, за нешибкую войну с татарами, за пустую казну, за все дела, кои вот-вот собирались начать, да как-то еще не собрались». Батюшки, беда. Два раза в день сходилась большая государева дума. Приказали всем купеческим сидельцам закрыть лавки и идти в приказ большой казны считать медные деньги, чтоб в три дня все сосчитать. Призвали приказных дьяков Христом Богом просили, буди какие непорядки в приказах, как-нибудь навести порядок. Мелких подьячих и песцов в эти дни домой на ночь не отпускать, Строптив их привязывать к столу за ногу. Бояре готовились к царским приемам. Иные вытаскивали из сундуков постылые немецкое платье и парики, Пересыпанные мятой от моли. Приказывали лишние образа из столовых палат убрать, На стены вешать хоть какие ни есть зеркала и личины. Евдокия с царевичем и любимой сестрой Петра Натальи Спешно вернулись устроиться». 4 сентября под вечер у железных ворот дома князя Кесаря остановились две пыльные кареты. Вышли Петр, Лефорт, Головин и Меньшиков. Постучали. Потворивший солдат не узнал царя. Петр пхнул его в грудь и пошел с министрами через грязный двор к низенькому на шарах и витых столбах, крытому свинцом крыльцу, где у входа на цепи сидел ученый-медведь. Сверху, подняв оконную раму, выглянул Рамадановский. Опухшее лицо его задрожало радостью. От Рамадановского царь поехал в Кремль. Евдокия уж знала о прибытии и ожидала мужа. Прибранная, разрумянившаяся. Воробьиха в нарядной душегре и жмури глаза, улыбаясь, стояла на страже. Евдокия поминутно выглядывала в окошко на воробьиху. Ждала, когда она махнет платком. Вдруг баба вкатилась в опочивальню. «Приехала! Да прямо у царевни крыльца вылез! Побегу, узнаю!» У Евдокии сразу опустила голова. Почувствовала недоброе. А присела. За окном звездная осенняя ночь. За полтора года разлуки не написал ни письмеца. Приехав, сразу к Наталье кинулся. Хрустнула пальцами. Жили-были в божьей тишине, в непрестанной радости. Налетел. Мучить. Где жалёшника Бежать за ним. Своими глазами видела. Вошел он к Наталье, обнял ее, так как заплачет, а у него лик суровый, щеки дрожат, усы кверху закручены, кафтан заморский, из кармана платок до трубок торчат, собаки громадные, не нашей работы. Дура, дура, говори, что было-то. И говорит он ей, дорогая сестра, желаю видеть сына моего единственного. И как-то она повернулась и уже выводит Алёшеньку змея Наташка. И он схватил Алёшеньку, прижал к груди и ну его целовать, миловать. Да как на пол ты его поставит, шляпу заморскую нахлобучит, спать говорит, поеду в Преображенское. И уехал. Ой, уехал царица матушка Ангел кротости, Уехал, уехал. И не то спать поехал, не то в немецкую слободу. Еще на утренней заре потянулись преображенские кареты, колымаги, верхоконные. Бояре, генералы, полковники, думные дьяки спешили поклониться вновь обретенному владыке. Петр принимал в большой, заново отделанной палате у длинного стола, уставленного флягами, стаканами и блюдами с холодной едой. В солнечных лучах переливался табачный дым, не русской казалась царская видимость. Тонкого сухна иноземный кафтан, женские кружева, похудевший со вздёрнутыми тёмными усиками в шелковистом паричке, не по-нашему сидел он, подогнув ногу в гарусном чулке под стул. В длинных шубах, бородой вперёд, выкатывая глаза, люди подходили к царю, кланялись по чину в ноги или в пояс, и тут только замечали у ног Петра, двух богопротивных Карлов, Томаса и Секу, с овечьими ножницами. Приняв поклон, пётр иных поднимал и целовал, других похлопывал по плечу и каждому говорил весело. «Эш, бороду отрастил! Государь мой, в Европе над бородами смеются! Уж одолжи мне ее на радостях!» Боярин, князь, воевода — Старый и молодой, опешив, стояли, разведя рукава. Томас и Сека тянулись на цыпочках и овечьими ножницами отхватывали расчесанные холеные бороды. Падала к царским ножкам древняя красота. А кромсанный боярин молча закрывал лицо рукой, трясся, но царь сам подносил ему немалый стакан тройной перцовы. Выпей наше здоровье на многие лето. И Самсону волосы резали. Женской породе оно любезно, сие из Парижа. А бороду жаль в гроб вели положить. На том свете пристанет. Будь он суров или гневен, Кричи, таскай за эти самые бороды, Грози чем угодно. Не был бы столь страшен. Непонятный весь мир. Чужой, подмененный, улыбался так, что сердца захватывало холодом. В конце стола суетился полечок цирюльник. Намыливая стриженные бороды, брил. Зеркало подставлял проклятый, чтобы узувеченный боярин взглянул на босое с кривым ребяческим ртом срамное лицо свое. Тут же за столом плакали пьяные изобритых. Только по платью и узнавали, генералиссимуса Шейна, боярина Троекурова, князей Долгоруких, Белосельских, Мстиславских. Царь двумя перстами брал их за щеку. А, теперь хоть и к цесарскому двору не стыдно! Обедать Петр поехал к Лефорту. Любезный друг Франц едва проснулся к полудню, и, позевываясь, сидел перед зеркалом в просторной, солнечной, обитой золоченой кожей опочивальне. Вошел Петр, придавив Франца за плечи, чтобы не вставал, взглянул на него в зеркало. «Не розыск был у них, преступное попущение и баловство, Шейн рассказал сейчас. И сам дурак не понимает, что нить в руках держал». Фололеев, стрелец, как повели его вешать, крикнул солдатам. «Щуку, где вы съели, а зубы остались?» Рац! Жало не вырвано. Сегодня бояр брил, вся внутренность во мне кипела. По осей о сей знают, все знают, молчат, затаились. Непростой был бунт, не к стрельчихам шли. Здесь страшные дела готовились. Гангрены. Все государство поражено Гниющие члены железом Надо отсечь, бояр Бородачей всех Связать кровавой порукой Семя Милославского Франц Сегодня ж послать указы Из тюрем монастыря вести Стрельцов Преображанское За обедом он опять как будто повеселел Некоторые заметили Новую в нем особенности Темный, пристальный взгляд. Среди беседы и шуток, вдруг замолкнув, уставится на того или другого, Непроницаемо, пытливо, нечеловечным взглядом. Дернет ноздрёй и снова усмехается, пьёт, хохочет деревянно. Иноземцы, военные, моряки, инженеры, Сидели весело, дышали свободно. Русским было тяжело за этим обедом. Играла музыка, ждали дам для танцев. Алексея Каменьшиков поглядывал на руки Петра, лежавшие на столе. Они сжимались и разжимались. Музыка, музыка гремела скор. В синях появились первые дамы, оправляя парики и платья. Взоры всех привлекла пышная синеглазая красавица с высоко взбитыми пепельными волосами. Шелковые с золотыми кружевами, юбки ее были необъятны, голые плечи и руки белые, и соблазнительны до крайности. Ни на кого не глядя, она вошла в зал, медленно по ученому присела и так стояла, глядя вверх, в руке роза. Иноземцы торопливо спрашивали, кто это? Оказалась дочь богатейшего купчины Бровкина, Александра Ивановна Волкова. Лефорт... Поцеловав кончики пальцев, просил ее на танец. Пошли пары, шаркая и кладясь Пётр выпил венгерского, подозвал Лефорта, поцеловал его в распухший нос. «А где Анна? Справлялся? Здорово! Постой, сам схожу за ней!» Домики у вдовы Монс бегали со свечками, хлопали дверьми, и вдова и девки сбились с ног. Беда! Анхина разгневалась, что плохо были накрахмалены нижние юбки. Пришлось крахмалить и утюжить заново. Анна сидела наверху в напудренном парике, но не одетая, зашивала чулок. Такой застал ее пётр пробежав наверх мимо перепуганных вдовы и девок. Анхин поднялась, закинула голову, слабо ахнула. Петр жадно схватил ее, полураздетую, любимую. В низенькой комнатке звонко стучало ее сердце. Закованных стрельцов отовсюду отвозили в Преображенскую Слободу. В конце сентября начался розыск. Но тех, кто говорил, испыток было немного. Стрельцы признавали вину лишь в вооруженном бунте, но не в замыслах. В этом смертном упорстве Петр чувствовал всю силу злобы против него. ночь он проводил за стенках, днем в делах с иноземными инженерами и мастерами на смотрах войск. К вечеру ехал к Лефорту, какому-либо послу или генералу обедать. часов в десятом среди смеха, музыки, дурачества князь-папы вставал прямой пустой. Со втиснутой в плечи головой Шагал из пиршественной Залы на темный двор И в таратайке по гололедице Укрывая лицо Вязаным шарфом от ледяного ветра Ехал в Преображенское И издали видное По тусклому зареву костров Один из секретарей Посольства Записывал в дневнике То, что видел в эти дни И то, что ему рассказывали 10 октября Приступая к исполнению казни, царь пригласил всех иноземных послов. К раду казарменных изб в Превраженской слободе прилегает Возвышенная площадь. Это место казни. Там обычно стоят позорные колья с воткнутыми на них головами казненных. Там уже были приготовлены плахи. Дул холодный ветер. У всех замерзли ноги. Приходилось долго ждать. Наконец, Его Царское Величество подъехал к карете вместе с известным Александром и, вылезая, остановился около плах. Между тем, толпа осужденных наполнила злополучный площадь. Писар, становясь в разных местах площади на лавку, которую подставлял ему солдат, читал народу приговор на мятежников. Народ молчал, и палач начал свое дело. Несчастные должны были соблюдать порядок. Они шли на казнь поочеродно. Одного из них провожала до плахи жена с детьми. Они издавали пронзительные вопли. Он же спокойно отдал жене и детям на память рукавицы и пестрый платок и положил голову на плаха. Другой, проходя близко от цара к палачу, сказал громко, «Посторонись-ка, государь, я здесь» лягу. Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове. Наполнялись застенки, и новые тысячи трупов раскачивала в югах на московских стенах. Ужасом была охвачена вся страна. Старая забилась по темным углам, кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились за Балтийскими побережьями призраки торговых кораблей.